Глава 17. Прохожая. Ильян постигал, что такое счастье. Часами они сидели в тени деревьев, наблюдая за скворцами. Учили маленькую пуму снова радоваться жизни и водили ее плавать на озеро. После одинокого детства присутствие Олии стало для Илиана чудом, откровением, Ему даже не обязательно было на нее смотреть, чтобы чувствовать внутри бескрайний горизонт теплого золотистого цвета. Тем не менее Ильян заметил, что время от времени взгляд Оли темнеет. Вода здесь такая прозрачная. Да, это вода из источника, поэтому озеро такое чистое. Оля плавала рядом но не стремилась поддерживать разговор. Чувствуешь, какая холодная? Она нырнула и поплыла навстречу теплым течением. Или он знал, что Оля это фея. Он понял это с первого взгляда, хотя она старательно скрывала свой дар, маскировала его под обыкновенные случайности. Ливень в нужный момент, скала, склонившаяся, чтобы спрятать влюбленных. Ильян все понимал. Он слышал много сказок. Отец отлично описывал фей их неприступный вид. Они давали отпор дурным королям и злым мачехам. Оля была одной из них, но в ней таилась какая-то загадочная боль, трогавшая сердце Ильяна. Счастье могло бы длиться вечно. Каждый из них привык к отшельнической жизни. Они подходили друг к другу. Оба мало говорили, слушали ветер, вдыхали запахи земли. Иногда во время гроз они шагали бок о бок, наклонившись вперед, словно толкая стену из воздуха и дождя, а затем разводили костер, чтобы согреться. Они без труда могли бы прожить так вечность, не вспоминая об окружающем мире. Даже Кровавое Королевство, чей правитель осаждал лес и озеро, отныне словно не существовало для них. В летний дворец Илиан возвращался поздно, задумчивым и мечтательным. Он брал отца за руку и вел погулять по понтонному мосту. «Она на меня смотрит», — говорил король. Илиан оглядывался в темноте. Королева мерещилась отцу повсюду, в краснеющих углях камина, в мелькнувшей ящерке. На этот раз луна отражалась в воде, и казалось, что это два глаза. Она лежит на кровати и смотрит на меня. А когда луна пряталась за облаками, отец шептал, дай ей поспать, не надо ее беспокоить. Я заставил ее ждать так долго, я потерплю до утра. Он замедлял шаг, словно боялся разбудить ночь. Смотрел на мальчика. Я вернусь один на лошади. Иди, малыш, тебя, наверное... Заждались родители. Ильян знал, что в жизни отца больше не будет ни лошадей, ни поездок верхом. Лишь облака над его головой неслись галопом мимо Луны. Отведя отца в комнату, Илиан садился возле фары. Ты проводишь в лесу все больше времени. Слуга говорил, зашивая сапог или готовя птицу. Снаружи слышался плеск воды, которая разбивалась о свае. «Я бы хотел, чтобы однажды ты не вернулся». Он повторял это каждый раз как предсказание. На минуту отвлекался от дела и смотрел на Ильяна. Он прекрасно видел, что в жизни мальчика что-то изменилось. Однажды вечером... Фара громко произнес, «Нельзя всю жизнь провести в этой дыре». И Ильян впервые ему ответил, «Это не дыра, или дыра, в которой я отлично себя чувствую. Подумайте о личинках, которые растут в лесу». Ильян наблюдал за руками слуги, который продолжал работать. «Если личинка вовремя не выберется из своего кокона, ее съедят птицы», — продолжал Фара. «Вы должны уехать до того, как вас уничтожат». «Ваше Величество!» «А ты?» «А мой отец?» «Мы слишком сухие и легкие для хищных птиц!» «Так чего вы тут дожидаетесь?» «Ветра!» он прилег на коврик. Он смотрел на звезду, которая проглядывала сквозь дырку в соломенной крыше. Из Алькова доносилось дыхание короля. «Не беспокойтесь о нас», — сказал старый слуга. «Фара!» Я говорю вам то, что сказал бы ваш отец и ваша матушка. Уходите. Фара, я должен тебе сказать, ничего не хочу знать. Почему? Фара смотрел на Ильяна строго. Никому не позволяйте привязать вас к этим лесам. Вам надо выбраться отсюда. Мальчик закрыл глаза. Фара догадался о тайной любви, которая... — удерживала Ильяна. — Вам исполнится пятнадцать лет. В этом возрасте принцев коронуют. — У меня нет возраста. Я не существую. Но ваш брат... Ему не следует меня опасаться. Я думал, мое имя означает «тот, кому никогда не стать королем». Для Яна у вас другое имя, имя, которое заставит его содрогнуться, когда он узнает о вашем существовании. Однако в тот момент король Ян, стоя посреди леса, содрогался совсем по другой причине. Он видел ее уже в третий раз. Первый раз, два месяца назад, она пробежала по Лиановому мосту у него над головой. Он сидел в расщелине, Выслеживая двух повстанцев, стрелков из лука, которых вот уже несколько дней гнал прочь из королевства. Ян был один. Стражники прочесывали берег озера. Увидев, как натянулся лиановый мост, он выхватил кинжал. Однако по мосту, не глядя на молодого короля, прошла девушка, просто прохожая. Второй раз он явился сюда уже не случайно. На протяжении долгих недель его мучила бессонница, во время которой он поминутно представлял себе девушку. Все произошло на том же месте туманным днем. Он подошел чуть ближе, чтобы рассмотреть ее лицо, но она буквально растворилась в дымке, не сделав при этом шагу. Тогда Ян приказал начальнику стражи выяснить, кто она и откуда, и никому не рассказывать о ней, особенно Таажу. Поиски повстанцев окончились ничем. В третий раз он застал ее спящей. Он стоял и смотрел, как она спит рядом с почти потухшим костром. Помощь Яну не понадобилась. Его вели интуиция охотника и запах дыма. Было холодно. Она спала, завернувшись в зеленый, с золотым плащ, который когда-то мог считаться роскошью, а теперь походил на отрепье. Ее голова лежала на мягком мхе, кожа отражала теплый свет красных углей. Он стоял совсем рядом и не мог отойти. Ему вдруг захотелось перевоплотиться, смыть с рук чужую кровь, чтобы стать достойным этой чудесной девушке, чтобы она не испугалась, увидев его, Впервые в жизни Ян жаждал прочесть в глазах другого человека не страх, а какое-то иное чувство. Он не разбудил ее. Он отступил, осторожно сделав шаг назад, словно попятился от скорпиона. Чуть дальше, в зарослях, дрока он нашел свою лошадь. И всю ночь скакал галопом по холмам, пытаясь привести в порядок чувства. У него колотилось сердце. Он скакал мимо сожженных деревень, встречал на своем пути нищие семьи, оставшиеся без крова. Стаи ворон взмывали в небо при его приближении, исковерканное, сковерканное, разоренное королевство представлялось Яну зеркалом, смотрясь в которое он терял всякую надежду. Затем он вернулся в замок. Слуга, принявший у короля лошадь, сказал, что его давно дожидается какой-то человек, занималась Заря. Ян не слушал, он взбежал по каменной лестнице и заперся в темной комнате, где просидел весь день, не отвечая тем, кто к нему стучался. Когда вечером он наконец раздвинул шторы и взглянул на солнце, он уже знал, что отдаст все ради этой девушки. Он был готов даже отказаться от власти, отдать ключи от королевства Таажу, сложить оружие к ее ногам. Бросить все, лишь бы греться с нею костра, укрывшись зеленым плащом. На сей раз он открыл, когда в дверь опять постучали. Аран, начальник стражи, ждал его со вчерашнего дня. «Мне он больше не нужен», — оборвал король. Слуга не осмелился настаивать и лишь поклонился хозяину, но начальник стражи сам внезапно появился у него за спиной. «Ваше Величество, позвольте поговорить с вами». Слуга преградил ему дорогу. «Уходите», — сказал Ян. «Я справился без вас. Ваше Величество, вы ведь доверили мне задание. Я освобождаю вас от задания. Я нашел то, что вы искали. Я не стал вас дожидаться». Начальнику стражи удалось приблизиться к королю, который тут же выхватил кинжал и приставил его к горлу смельчака. Я замолчу навсегда, если то, что я хочу сказать, не стоит вашего внимания. Король отослал слугу и приказал начальнику стражи. Говорите. Я взял след девушки. Я вам уже сказал, что слишком поздно. След ведет к озеру. Я знаю. Когда идет дождь, в грязи остаются следы. Следы, которые ведут к ней, ведут к источнику. «Мне все это известно», — сказал Ян. «Вам что, жить надоело?» «Послушайте, Ваше Величество...» Взгляд начальника стражи был сосредоточенным и мрачным. Король опустил кинжал. «Ваше Величество, я должен сказать вам... Эти следы в грязи, они начинаются с берега озера». Ян замер. «С берега озера», — повторил Аран. «Девушка выходит из летнего дворца и направляется к источнику. Как и все жители королевства... Начальник стражи полагал, что в проклятом дворце живет старый король с дочерью, и эта дочь, если она жива и не превратилась в призрака озер, остается сестрой Яна. Молодой король выронил кинжал, и тот застрял между половицами. Влюбленность сменилась пронизывающим холодом. Своим рождением она убила мать, она свела с ума отца. А теперь убивает его самого, терзая болью сердца. Чуть позже, вернувшись с болот, Таш понял, что король принял твердое решение. На лестнице колдон встретил обезумевшего от ужаса Арана. Таш стоял на пороге комнаты короля, ожидая позволения войти. «Оставьте меня одного», — приказал Ян.